«Лилиана, и как часто лорд Даркстоун вас ест?» Писк соседки начинал действовать на нервы. Леди, чье имя я не запомнила, задалась целью выяснить всю подноготную жениха. В принципе, это как раз вписывалось в мои планы. Но голос. Каждый раз, когда она раскрывала рот, я с тоской посматривала на конец стола, где чинно восседал лорд Агрен и всем своим видом выражал недовольство. Зато леди Елена уже несколько раз послала мне взгляд, полной искренней благодарности. Интересно, станет ли она разговорчивее после оказанной услуги? Нелли заметно повеселела. Девочка была в восторге от того, что взрослые восприняли устранение наколдованной жабы, а хорошее настроение всегда способствует хорошему аппетиту. Мне вот кусок в горло не лез. Я не могу обсуждать такие детали при ребенке, Включив режим «Мисс Чопорность», ответила я. До этого я отказалась обсуждать татуировку изгиблого колодца. С удовольствием понервировала бы невеста историями из жизни не самой законопослушной ведьмы, но Нелли сидела рядом и жадно прислушивалась к каждому слову. «Мисс Корин, я верно вас поняла. Вы заключили с лордом Даркстоуном контракт на тело?» — не унималась леди Арлстоун. «Дорогая, не думайте же вы, что по родственному такие услуги оказываются на халяву? Если мы с вами породнимся...» Я кинула всех дам многозначительным взглядом. «Прошу это учесть». «Нам придется вам платить за пребывание в замке», — с возмущением выдохнула леди Алисия Эрлстоун. Леди Стоуны как раз и были невестами, по королевскому приказу прибывшими в замок из земель, в которых находились другие магические колодцы этого мира. Остальные явились по объявлению, и, как мне казалось, еще до конца не осознали, что за коня покупали. Было с чем работать. Обожаю нести просвещение в массы. Клиентки дяди Кирилла тоже порой избегали, едва я начинала рассказывать, как светлый колдун готовит свои волшебные снадобья и какие сушеные тараканы и пауки валяются в его кладовке. «Платить мне за пребывание в замке? О, да. Впрочем, вы всегда можете попытаться мне заплатить, чтобы я уехала». «Нет, я не стану это терпеть», — одна из невест решительно поднялась на ноги. «Желаете выразить письменный протест?» — невинно уточнила я. желая немедленно вернуться домой». «Я была уверена, что Даркстоуны — приличная семья», — подхватила другая леди. «Родовитейшая, богатая, известная», — поправила я, намекая, что насчет приличной невестушка» явно погорячилась. Когда две ведьмы направились к выходу, даже не попрощавшись с леди Еленой, начали подавать десерт. «Мам, а можно я съем молозеное той тети, что испугалась укусов тяти Киса?» Вполне невинный вопрос Нелли ещё трёх дам поразил самое сердце. «Леди Елена, надеюсь, вы передадите лорду Даркстоуну наше извинение». Дрожащим глазком поинтересовалась моя соседка Пескунье. «Разумеется». Леди Елена подала знак дворецкому. Дарл, проследите, чтобы для наших гостей подготовили экипажи. Все в порядке. Можете продолжать смену блюд». поторопила она замерзших в ступоре слуг. Все в порядке», — подхватила я. «Просто леди осознали, что местный десерт не так хорош, как о нем рассказывают». После ужина меня сопровождала Ванесса. Леди Елена осталась успокаивать невест. «Зря это она. Пара откровений о вампирском прошлом Кристофера, и мы бы спровадили еще пару дам». «Гордишься собой?» — процедила сквозь зубы Ванесса. «Скорее намечаю фронт будущих работ. С лордом Даркстоуном все согласовано», — поспешно уточнила я. «Не сомневаюсь. Лорд этого замка всегда считал себя умнее других. Звучит так, словно вы не одобряете его затею». Я шла по безлюдной галерее в компании кровавой друидессы к черному провалу в стене. Погружаться в него не хотелось совершенно. Бросила украдкой взгляд на Ванессу Даркстоун. У меня язык не поворачивался назвать ее леди. Леди у меня ассоциировалась с нежной барышней в кружевах и с зонтиком. Она пьет чай, отставляя мизинчик, танцует на балах и ездит на пикники. Ванесса Даркстоун носила высокие сапоги, из-за голенищ которых торчали кинжалы, и вряд ли это была бутафория. «Ваша арка», — приложив руку к стене, она поморщилась, когда по ней растеклась чернота. Похоже, десси было неприятно прикасаться к тоннелю, созданному Кристофером. Или же причина крылась в магии тени. А ведь и для меня проход через арку был тем еще испытанием. Так, раз теория есть, надо бы ее проверить. «А может, все же через лесочек?» — законючила я. «Снежок, свежий воздух. Люблю природу». «Природа Даркстоуна жаждет попробовать вас на зуб, «Не меньше нашего лорда», — зловеще прошипела Ванесса. «Опять меня запугивают. Фу, эти даркстоуны так предсказуемы». Опустила взгляд, старательно изображая несчастную растерянную туристку. «Мне не нравится темнота. Может, вы проведете меня через арку? Не нравится, или вы испытываете совсем другие чувства?» От тона Ванесса сделалась не по себе. «Значит, я все правильно поняла. Для нее теневая арка была той еще гадостью. Чувство, которое я сейчас испытываю, сложно описать приличными словами, поэтому я промолчу. Даже так? Ванесса замерла у самого края. Хорошо, я пойду. Быстро проговорив, шагнула к провалу, но в самый последний момент схватила Ванессу за руку и сунула обе на руке в пустоту. Кожа обожгла холодом, но ощущения Ванессы были явно хуже. Вскрикнув, она повалилась на пол. Елки зеленые, как же вы главным входом в замок пользуетесь? «Убирайся!» Крик Ванессы резанул по ушам, а от разлившейся в воздухе кровавой дымки стало совсем жутко. Ноги сами понесли в черноту прохода. Вот так и познаешь, что все в этом странном и местами жутком мире относительно. Неизвестность, пустота и темнота не так страшны, как окруженная магией крови Ванесса Даркстоун.